Основание и порядок проведения предварительного слушания Общая характеристика Второй этап необязательный. Это закрытое, проводимое судьей единолично с участием сторон судебное заседание, именуемое предварительным слушанием. Предварительное слушание Производится в порядке предусмотренном для подготовительной части судебного разбирательства с соблюдением общих условий данной стадии уголовного процесса. Соответственно, в начале судья открывает судебное заседание и объявляет по какому делу и в связи с чем проводится предварительное слушание. Секретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, и о причинах их отсутствия. Присутствующим разъясняются права, обязанности и в необходимых случаях ответственность. Свидетели удаляются из зала судебного заседания и тому подобное. От подготовительной части судебного заседания предварительное слушание Отличает возможность истребования дополнительных доказательств, приобщение к уголовному делу документов допроса свидетелей, оглашение протоколов следственных действий и иных документов, имеющихся в уголовном деле и или представленных сторонами, и другое. решение принимаемые судьей по результатам Предварительного слушания Завершает предварительное слушание постановление. Первое. О направлении уголовного дела по подсудности в связи с изменением прокурором обвинения. Второе. О возвращении уголовного дела прокурору. Третье. О приостановлении производства по уголовному делу. Четвертое. О прекращении уголовного дела. Пятое. О назначении судебного заседания. Возвращение уголовного дела прокурору. Уголовное дело может быть направлено прокурору в случаях, если первое обвинительное заключение, обвинительный акт составлено с нарушением требований УПК, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта Второе. Копия обвинительного заключения, обвинительного акта, не была вручена обвиняемому за исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора о направлении уголовного дела в суд без вручения обвиняемому копии обвинительного заключения. Обвинительного акта. в связи с тем, что последний отказался либо уклонился от ее получения. Третье. Есть необходимость составления обвинительного заключения, обвинительного акта, по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера. Четвертое. Имеются предусмотренные статьей 153 УПК основания для соединения уголовных дел. Пятое. При ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела, ему не были разъяснены права, предусмотренные частью 5 статьи 217 УПК. Статья 237 УПК. Шестое. Содержащийся под стражей обвиняемый совершил побег, и место его пребывания неизвестно. Часть 2 статьи 238 УПК Приостановление производства по уголовному делу. Производство по уголовному делу может быть приостановлено. Первое. В случае, когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно. Второе. В случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением. Третье. в случае направления судом запроса в конституционный суд рф или принятия конституционным судом рф к рассмотрению жалобы о соответствии закона примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле конституции рф четверт в случае когда местонахождение обвиняемого Известно, однако реальная возможность его участия в судебном разбирательстве отсутствует. Статья 238 УПК Прекращение уголовного дела или уголовного преследования Уголовное дело на предварительном слушании постановлением судьи может быть прекращено. Первое. В случаях, предусмотренных пунктами с 3 по 6 части 1 статьи 24 и пунктами с 3 по 6 части 1 статьи 27 УПК. Второе. В случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью 7 статьи 246 УПК. третье. При наличии оснований, предусмотренных статьями 25, 26 и 28 УПК, по ходатайству одной из сторон. Назначение судебного заседания. При отсутствии оснований для прекращения приостановление производства по делу, направление уголовного дела по подсудности или возвращение его прокурору, принимается решение о назначении судебного заседания. Данное решение может быть принято как без проведения предварительного слушания, так и по итогам его проведения.